Наконец министров попросили в рабочий кабинет императора. Домициан сидел у письменного стола на высоком кресле, облаченный в подобающий только ему наряд императора. И даже обут он был в неудобные башмаки на высокой подошве, хотя его ноги заслонял стол. Он желал быть богом во всем, и с почти жреческой величавостью ответил гордым кивком на подобающий богу церемониал смиренных приветствий тем резче противоречила этой манере держаться та деловитость, с какой он повел совещание. Хоть и проникнутый сознанием своей божественности, он трезво проверял своим человеческим рассудком аргументы и возражения, приводимые его министрами. Обсуждался в первую очередь проект закона, по которому Верховный надзор за нравами и сенатом навсегда передавался в ведение императора а права корпорации-соправительницы сводились к пустым формальностям, и, следовательно, едино становилось реальностью. Каждый аргумент, обосновывающий это предложение, разработали до мельчайших стилистических тонкостей. Потом занялись вопросом о том, как сочетать основные требования войны и мирной жизни. Тут надо было, с одной стороны, предоставить в распоряжение военного инженера Фронтино большие суммы, чтобы он мог продолжать возведение вала для защиты от германских варваров, с другой найти деньги для раздачи наград и повышения жалования частям армии, отправляющимся на фронт. Вместе с тем нельзя было просто-напросто приостановить крупное строительство, начатое время и в провинциях. Это могло повредить престижу императора. На чем же можно было сберечь деньги? Где и на что еще повысить налоги, не слишком обременяя подданных. Затем было решено, какие меры следует принять против неспокойных провинций, какие привилегии нужно им предоставить и какие отнять. Подробно обсудили, допустимо ли несколько смягчить предписания, ограничивающие разбивку новых виноградников за счет пашен. Нельзя, чтобы эта необходимая реформа стала уж слишком непопулярной. В заключении особенно долго остановились на давно задуманных законах в защиту нравственности, распоряжениях, сдерживающих все возрастающее стремление женщин к эмансипации, установлениях, ограничивающих роскошь в одежде, предписаниях, допускавших более строгий контроль над зрелищами. И опять советникам Домициана пришлось признать, что когда он говорил о своей миссии «Верховного жреца», самыми суровыми мерами восстановить староримскую дисциплину и традиции, это не было с его стороны лицемерием. И если он безрассудно отдавался собственным страстям и желаниям, то вместе с тем был глубоко проникнут верой в свою миссию вернуть народ на путь добродетели и к религиозным истокам древних традиций. Римская дисциплина и римская мощь едины, одна не может существовать без другой. Строгая добродетель – основа империи. Неподвижно и царственно сидел он за своим столом, вершил дела и казался говорящей статуей. От него как бы исходила глубокая убежденность своей миссии. И хотя министры слышали эти откровения Бога Домициана уже не раз, им становилось жутко от его одержимости. Но, впрочем, они деловито обсудили все вопросы под деловитым руководством императора и без всяких обид друг на друга. Домициан сумел слить себя и своих советников в единый организм, думавший единым мозгом. Собрание затянулось, все мечтали об отдыхе, но император не разрешал ни себе, ни своим советникам никакого перерыва. И даже когда он, наконец, отпустил выбившихся сил министров, Нарбан он все-таки задержал. Правда, он поступил бы разумнее, дав себе немного передохнуть. Ведь впереди предстоял еще нелегкий семейный ужин. Знаток людей Элли оказался прав. Император решил сначала увидеться с Луци в кругу семьи, а уже потом должно было последовать то объяснение с глазу на глаз, которого он так желал и так боялся. Именно из-за этого объяснения Домициан решил предварительно побеседовать со своим министром полиции. Ведь только Нарбан мог дать материал против Луции, такой материал, который пригодился бы императору для решительного разговора. Однако Нарбан был молчалив и сегодня, а у Домициана и сегодня вопрос не шел с языка. Он ждал, чтобы Нарбан заговорил сам, Это низость, что тот не дает по собственному почину сведений своему государю. И все-таки Нарбан упрямился и молчал».